Павел Петрович Бажов Золотой волос Было это в давних годах. В наших русских здешних местах Тогда и в помине не было. Башкиры тоже не близко жили. Им, в и ш ь для скота приволья т р е б у е т с я Где и ланки, д да о степочки... На н и з я х там, по Ураиму, а тут где же? Теперь лес, в небо дра, ы А в ту пору и вовсе не пройти, не проехать. В лес только те и ходили, кто зверя промышлял. И был, сказывают, в башкирах охотник один. Айлыпом прозывался. Удалей его не было. Медведя с одной стрелы бил. Сахатова за рога схватит, да через себя бросит. Тут зверю и конец». Про волков и прочих говорить не осталось. Ни один не уйдет, лишь бы Айлыб его увидал. Вот раз едет этот Айлыб на своем коне по открытому месту и видит, лисичка бежит. Для такого охотника лиса добыча малая, но все ж таки думает, дай позабавлюсь, плеткой пришибу. Пустил Айлыб коня, а лисичку догнать не может». Приловчился стрелу пустить, а л и с и ч к и быть бывало. Ну что, ушла так ушла, ее счастье. Только подумал, а лисичка вот она за пеньком стоит. Да еще п о т я г и в а е т будто смеется, где тебе? Приловчился и лыб стрелу пустить, опять не стало лисички. Опустил стрелу, лисичка на глазах, да потявкивает, где тебе?» Пошел задор Айлып. Погоди, рыжая. Иланки кончились. Пошел г у с т о й п р и г у с т о й лес. Только это Айлыпа не остановила. с л е с о м с коня д да о за лисичкой пешком. А удачи все нет. Тут она, близко. А стрелу пустить не может. Отступиться тоже неохота. Ну как, э т о к и й охотник а лесу забить не сумел? т а к т и зашел, айлыб, вовсе в неведомое место, и лисички не стало. Искал, искал? Нет. Да и, думаю, так гляжусь, где хоть я. Выбрал листвянку повыше, да и залез на самый шатер. Глядит, недалечко от той листвянки речка с горы бежит. Небольшая речка, веселая, с камешками разговаривает. И в одном месте так блестит, что глаза не терпят. Что думает такое? Глядит, а за кустом на белом камушке Девица сидит красоты невиданной, неслыханной, Коса через плечо перекинула и по воде конец с пустила. А коса-то у н е ё золотая и длиной 10 сажен. Речка от этой косы так горит, что глаза не терпят. Согляделся а л ы п на девицу, а она подняла голову, да и говорит. — Здравствуй, Айлыб. Давно я от своей нянюшки-лисички про тебя наслышана. Будто ты всех больше да краше, всех сильнее да удачливее. Не возьмешь ли меня замуж? — А какой, — спрашивает, — за тебя Колым платить? — Какой, — отвечает Колым? Коли мой тятенька всему золоту хозяин. Да и не отдаст он меня добром. Убегом надо, коли смелости до ума хватит. Айлыб, рад, радеханик, заскочил с листвянки, подбежал к тому месту, где девица сидела, да и говорит. Коли твое желание такое, так про меня и слов нет. На руках унесу никому, отбить не дам». В это время лисичка у самого камня тявкнула, ткнулась носом в землю, поднялась т а р у ш о н к о й сухонькой, да и говорит. «Эй, айлып, айлып! Пустые слова говоришь. Силой да удачей похваляешься, а не мог вот в меня стрелу пустить?» «Правда твоя, — отвечает. В первый раз со мной такая оплошка случилась». «То-то и есть, а тут дело похитрее будет». «Это девица Полозова дочь. Прозывается Золотой волос. Волосы у нее из чистого золота. Ими она к месту и прикована. Сидит, да косу п о л о щ и т а весу не убывает. Попытай вот, подними ее косеньку. Узнаешь, в п о р у ли тебе ее снести? А й л ы б ну, он из людей на отличку». «Вытащи косу и давай ее на себя наматывать». Намотал сколько-то рядов, да и говорит ь той девице. «Теперь, милая, ты моя невестушка, золотой волос. Мы накрепко твоей косой связаны. Никому нас не разлучить». С этими словами подхватил девицу на руки, да и пошел. Старушонка ему ножницы в руки сует. «Возьми-ка ты, скороумный, хоть это». «На что мне? Разве у меня ножа нет?» Так бы и не взял Айлыб. Да невеста его золотой волос говорит. «Возьми и пригодятся. Не тебе, так мне». Вот пошел Айлыб лесом. С листвянки-то он понял маленько, куда правиться. Сперва бойко шел, только ему тяжело. Даром, что сила была, с людьми не сравнишь. Невеста видит, Айлыб притомился и говорит. «Давай я сама пойду, а ты...» — Косу понесешь. — Легче все ж таки, б у д е т дальше уйдем, а то хватится меня т я д е н ь к а живо притянет. — Как, — спрашивает, — притянет. Сила отвечает, ему такая дана золото, какое он пожелает к себе в землю притягивать. Пожелает вот взять мои волосы, и уж тут никому против не устоять». «Это еще поглядим!» — отвечает Айлыб. А невеста его золотой волос только усмехнулась. «Разговаривают так-то, а сами идут да идут. Золотой волос еще и п о т о р а п л и в а е т Подальше нам выбраться. Может, тогда тятенькиной силы не хватит?» Шли-шли, не в моготу стало. «Отдохнем маленько», — говорит Айлыб. И только они сели на траву, как их в землю и потянуло. Золотой волос успела таки, ухватила ножницы, да и перестригла волосы, как и Айлыб на себя намотал. Тем только он и у х р о н и л с я Волосы в землю ушли, а он поверх остался. Давило ж все-таки его. А невесты не стало. Не стало и не стало, будто вовсе не было. Выбился Айлыб из я м и н ы и думает. Это что же? Невесту из рук отняли И неведомо кто Ведь это стыд моей голове Никогда тому не бывать Живой не буду, а найду ее И давай он в том месте Где девица та сидела Землю к о п а т ь День купает, два к о п а е т а толку мало Силы, в и ш ь у Элы Помного, а струменту нож да шапка Много ли им сделаешь Надо, думает, заметку положить Да домой сходить Лопату притащить Только подумал, о лисичка, которая его в те места завела, тут как тут. Сунулась носом в землю, старушонкой сухонькой поднялась, да и говорит. «Эх ты, скороум, скороум, ты золото добывать собрался, а лишь что?» «Нет», — отвечает, — «невесту свою отыскать хочу». «Невеста твоя, — говорит, — давным-давно на старом месте сидит, слезы точит, д да о косу в речке мочит, а коса у н е ё 20 сажен». «Теперь и тебе не в силу будет ту к а с у поднять». «Как же быть, тетушка?» — спросил Айлыб. «Давно бы г о в о р и т так. Сперва спроси да узнай, потом за дело берись. А дело твое будет такое. Вступай ты домой, да и живи так, как до этого жил. Если в три года невесту свою золотой волос не забудешь, опять за тобой приду. Один побежишь искать, тогда вовсе ее больше не увидишь». Не привык Айлып так-то ждать. Ему бы схвату да сразу, а ничего не поделаешь, надо. Пригорюнился и пошел домой. Ох, только и потянулись эти три годочка. Весна придет, и той не рад. Скорее бы она проходила. Люди примечать стали, что-то подеялось с нашим Айлыпом. На себя не походит. Родня та прям приступает. «Ты здоров ли?» Айлыб ухватит человек пять подюжея на одну руку, поднимет кверху, покрутит да скажет. «Еще про здоровье спроси. Вот за ту горку всех побросаю». Свою невесту золотой волос из головы не выпускает. Так и сидит она у него перед глазами. Охота хоть сдалека поглядеть на нее, да на к а з той старушонки помнит». Не смеет. Только вот, когда третий год пошел, увидел Айлып девчонку одну. Молоденькая девчонка, из себя черняменькая и веселая, вот как птичка-синичка. Все бы ей подскакивать да хвостиком помахивать. Эта девчонка мысли у Айлыпа и перешибла, заподумывал он. Все, дескать, люди в моих-то годах давны-давно семьями обзавелись, А я нашел невесту, да и ту из рук упустил. Хорошо, что никто об этом не знает, засмеяли бы. Не жениться ли мне на этой чернявенькой? Там-то еще выйдет, либо нет. А тут Колым заплатил и бери жену. Отец с матерью рады будут ее отдать. Да и она по всему, видать, плакать не станет. Подумает так, потом опять свою невесту золотой волос вспомнит. Только уж не по-старому. Не столь ее жалко, сколь обидно, из рук вырвали. Нельзя тому попускаться. Как кончился третий год, увидел Айлыб ту лисичку. Стрелу про н е ё не готовил, а пошел, куда та лисичка повела. Только дорогу примечать стал, где лисину затешит, где на камне свою тамгу в ы в е д е т где еще какой знак поставит». Пришли к той речке. Сидит тут девица, а коса у нее вдвое больше стала. Подошел Айлыб, поклонился. — Здравствуй, невеста моя любезная, золотой волос. — Здравствуй, — отвечает Айлыб. — Не кручимся, что коса у меня больше стала. Она много полегчала. Видно, крепко обо мне помнил. Каждый день чуяла, легче да легче с т а е т «Напоследок только заминка вышла. Не забывать ли стал? А то, может, кто другой помешал?» Спрашивает, а сама усмехается, вроде как знает. Айлыпу стыдно сперва сказать-то было, потом решился. На чистоту все выложил, на девчонка дечернявенькую заглядываться стал, жениться подумывал. Золотой волос на это и говорит т — Это хорошо, что ты по совести все сказал. Верю тебе. Пойдем поскорее. Может, удастся нам на этот раз убежать, где тятенькина сила не возьмет. Вытащил Айлыб косу из речки, намотал на себя, взял у няни лисички ножницы и пошли они лесом домой. Дорожка-то у а й л ы п о мечена я о х о т к о идут. До ночи дошли. Как вовсе темно стало, Айлып и говорит. — Давай полезем на дерево, может, твоего отца сила не достанет нас д е р е в о т о И то правда, — отвечает золотой волос. — Ну а как двоим на дерево залезть, коли они косой-то, как веревкой, связаны? Золотой волос и говорит. — Отстригнуть надо, зря эку тягость на себе таскаем. — Хватит, если до пят хоть оставить. Айлыпу жалко. Нет, — говорит, — лучше так сохранить. Волосы-то, вишь, какие мягкие да тонкие. Рукой погладить л ю б а Вот размотал с себя Айлып косу. Полезла сперва на дерево золотой волос. Ну, женщина, непривычное дело не может. Айлып ей так всяк подсобляет. Взлепилась-таки е до сучков». Айлыб за ней ж и в е х о н ь к а и косу ее всю земли поднял. — Тут и переждем до свету, — говорит Айлыб. — А сам давай свою невесту косой-то к сукам припутывать. Не свалилось бы, коли задремать случится. Привязал хорошо, да еще похвалился. А я и крепко, теперь сосни маленько, а я покараулю. Как свет, так и разбужу. Золотой волосы, верно, с к о р ё х о н ь к о уснула, да и самый лыб заподремывал. Такой, слышка, сон навалился, никак отогнать не может. Глаза п р о т р ё т головой, поверьте, так-сяк п о в о р а ч и в а е т с я Нет, не может тот сон одолеть. Так вот голову-то и клонит. Птица-филин у самого дерева вьется, беспокойно кричит. — Фубу, фубу! Ровно упреждает, берегись, дескать. Только Айлыпу хоть бы что спит себе. Похрапывает и сон видит, будто подъезжает он к своему кошу. А из коши его жена золотой волос навстречу выходит. И всех-то она к р а ш е да милее, А коса у ней так золотой змеей и бежит, будто живая. В самую полночь вдруг... с у ч и я затрещали, загорелись. а й л ы п о обожгло и на землю сбросило. Видел только, что из земли большое огненное кольцо засверкало, и невеста его золотой волос с т а л о как облачко из мелких-мелких золотых искорок. Подлетели искорки к тому кольцу и потухли. Подбежал Айлып, ничем, ничего, и потемки опять хоть глаз выколи. Шарит руками по земле, ну, трава да камешки, да ссор лесной. В одном месте нашарил такие конец косы. Сажу не две, а то и больше. Повеселел маленькая лыб, памятку оставила и знак подала. Можно, видно, добиться, что не возьмет отцова сила ее косу. Подумал так, а лисичка уж под ногами потявкивает. Сунулась носом землю, поднялась старушонкой сухонькой, да и говорит. «Эх ты, Айлыб скороумный, тебе что надо, косу или невесту?» «Мне, — отвечает, — невесту мою надо с золотой косой на 20 сажен». «Опоздал, — говорит, — коса-то теперь стала тридцать сажен». «Это, — отвечает Айлыб, — дело второе, мне бы невесту мою любезную достать». «Так бы и говорил, вот тебе мой последний сказ». Ступай домой и жди три года, за тобой больше не приду, сам дорогу ищи. Приходи, смотри, час в час, не раньше и не позже. Покланяйся еще д е т к у Филину, не прибавит ли тебе ума? Сказала, и нет ее. Как светло стало, пошел Илыб домой, а сам думает, про какого это она Филина сказывала, мало ли их в лесу. Которому к л а н я т с я Думал, думал, да и вспомнил. Как на дереве сидел, Так вился один у самого носу. И все кричал фубу, фубу, Будто упреждал, берегись, дескать. Беспременно про этого Говорил, а решил Айлыб, И воротился к тому месту. Просидел до вечера и давай кричать. «Этко, филин, научи уму разуму, Укажи дорогу!» Кричал, кричал, никто не отзывался. Только Айлыб терпеливый стал. Еще день переждал и опять кричит. И на этот раз никто не отозвался. Айлыб третий день переждал. Вечером только крикнул. «Дедка Филин!» А с дерева-то сейчас. «Фу-бу! Тут я! Кому надо!» Рассказал Айлыб про свою незадачу. Просит пособить, коли можно. А Филин и говорит. «Фу-бу! Трудно, сынок, трудно!» Это, отвечает а л ы б не горе, что трудно. Сколь силы до терпения хватит, все положу, Только бы мне невесту мою добыть. «Фу-бу! Дорогу скажу, слушай!» И тут Филин рассказал по порядку. «Полозу в здешних местах большая сила дана. Он тут всему золоту полный хозяин». У кого хочешь, отберет. И может Полоз все место, где золото родится, в свое кольцо взять. Три дня на коне скачи, и то из этого кольца не уйдешь. Только есть все ж таки в наших краях одно место, где Полозова сила не берет. Ежели со сноровкой, так можно и с золотом от Полоза уйти. Ну, недешево это стоит». Обратного ходу не будет. Айлыб и давай просить. Сделай милость, покажи это место. Показать-то отвечает не смогу, Потому глазами с тобой разошлись. Днем я не вижу, а ночью тебе не углядеть, куда полечу. Как же, спрашивает, быть? Эдко Филин тогда и говорит. Приметку надежную скажу. Побегай, погляди по озерам, и увидишь в одном... Посередке камень тычком стоит, вроде горки. С одной стороны сосны есть, а с трех голым-голо, как стены, выложены. Вот это место и есть. Кто с золотом доберется до этого камня, тому ход откроется вниз, под озеро. Тут уж полозу не взять. Алып перевел все это в голове и смекнул. На озеро Иткуль приходится. Обрадовался, кричит. «Знаю это место!» «Филин свое толмит, а ты побегай все-таки. Погляди, чтоб оплошки не случилось». «Ладно, — говорит, — погляжу». А Филин напоследок еще добавил. «Фубу, про то не забудь, от п о л о зауйдешь, обратного ходу не будет». Поблагодарил Айлыб д е т к у ф и л и н о й пошел домой. й В скорости нашел он то озеро с камнем в середине и сразу смекнул. «В день до этого места не добежать. Беспременно надо конскую дорогу наладить». Вот и принялся и лыб дорогу прорубать. л ё г к о е ли дело одному-то, да по густому лесу на сотню в ё р с т слишком, когда и вовсе из сил в ы б и т ь с я Вытащить тогда косу, конец-то ему достался». посмотрит, полюбуется, рукой погладит и словно силы наберет, да опять за работу. Так у него три-то года незаметно и промелькнули, только-только успел все сготовить. Час в час пришел Айлыб за своей невестой, вытащил ее косу из речки, намотал на себя и побежали они бегом по лесу. Набежали до прорубленной дорожки, а там шесть лошадей приготовлено. Сел и лыб на коня, невесту свою посадил на другого, четверку на повода взял, да и припустили, сколько конской силы хватило. Притомится ь пара, на другую пересядут, да и опять гнать. А лисичка впереди, так и с т е р и т так и с т е р и т коней задорит, не догнать де. К вечеру успели такие до озера добраться.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 По воде-то во все стороны золотые искры так и побежали. Дочь свою все ж таки вытащить не мог. Филин по лозу вредил. Сел на озерный камень, да и заладил одно. Фубу, фубу, фубу! Прокричит я так три раза. Огненные кольца и потускнеют маленько. Вроде остывать станут. А как разгорятся снова до золотые искры шибко по воде побегут, Филин опять закричит. Ни одну ночь Полос тут старался, Но не мог, сила не взяла. С той поры на заплесках озера золото и п о я в и л а с ь И все слышко чешуйкой да ниточкой, А жужелкой либо крупным самородком вовсе нет. Откуда ему тут? Золоту быть. Вот и сказывают, что из золотой косы Полозовой дочки н а т я н у л а И много ведь золота. Потом уж на моих памятях Сколько за эти заплески ссоры было у башкир С кастлинскими заводчиками. А тот Айлыб со своей женой Золотой волос так под озером и остался. Луга у них там... Табуны к о н с к и е овечьи. Одним словом приволье. Выходит, сказывают, золотой волос не камень. Видали люди. На заре будто выйдет и сидит. А коса у н е ё золотой змеей по камню вьется. Красота будто. Ох и красота. Ну, я не видал. Не случилось. л г а ч не стану.